Глава восьмая Я ж забыла про кофе. Стояла и таращилась внутрь кошелька. «Ты берешь кофе или нет?» — недовольно спросил мужской голос позади меня. «Беру», — пробормотала я и заторможенно полезла за мелочью. Выгребла горсть, и там увидела ту самую потемневшую монетку — подарок шарика. Озарение пришло мгновенно. Монетка! Это все из-за нее! По-другому и быть не может. У тебя денег не хватает, или что? Нетерпеливо спросил парень, которому я преграждала путь к автомату. Давай добавлю. Нет, нет. Я отошла от автомата и снова побрела в аудиторию, размышляя по дороге. Надо, конечно, еще провести испытания. Но я почти уверена, что первая догадка верна. Получается, я зря грешила на шарик, думая, что он мне принес какой-то мусор. Так может, чешуйка тоже обладает какой-то магией? А что насчет камня со звездным небом? С другой стороны, я разглядывала его весь вечер и не заметила никаких изменений. Потом положила на тумбочку перед сном и уснула. «Бог мой! Ну я и тупица! Ну, конечно! Ответ-то все время был на поверхности! Ведь не просто же так совпало появление камня в доме и мое неожиданно прорезавшееся умение управлять сном!» Со всеми этими догадками я едва не забыла, зачем пришла к аудитории пораньше. К счастью, вспомнила. Дверь в аудиторию оказалась незапертой. «Отлично!» «Что ж, попробуем». Я сосредоточилась, потом представила, как направляю на дверь золотистый луч, почему-то именно так мне виделась магия, медленно возложила руку на ручку и потянула створку на себя. Не вышло. Я едва не расплакалась от огорчения. «Да что такое?» Попробовала снова и еще раз. Где-то после пятого раза до меня дошло все бесполезно в конце концов я даже разозлилась ах так ну я обойдусь без вас у меня есть сонный камешек волшебная монетка и дружественный магический огонек это уже немало кстати монетку не помешало бы проверить еще хотя бы разок пойду куплю себе шоколадку в киоске ближайший киоск располагался в главном учебном корпусе туда я и направилась Большая перемена была в самом разгаре. В главном учебном корпусе толпился народ. Возле киоска стояла, не сказать, чтобы большая, но все же внушительная очередь. Я пристроилась в конце. Огляделась, высматривая друзей, и сразу же заметила знакомую фигуру в толстовке мантий. Да, это точно был он, любитель колец и татуировок. Он пробирался к выходу. Лавируя в толпе студентов и как будто кого-то высматривал, я без раздумий кинулась следом и тоже увязла в толпе. Ближе к дверям она уплотнялась, и пробиться было не так просто. Когда я, вся взлохмаченная и красная, вырвалась наружу, парень уже успел отойти от универа на порядочное расстояние. Но я его видела. А ведь была почти уверена, что выйду, а он уже исчез. Что ж. Теперь не уйдешь. Буду гнаться за тобой до последнего, как охотничья собака. Я припустила следом. Парень быстрым шагом перешел дорогу и направился вниз по улице. Когда к дороге подбежала я, как раз загорелся красный. Пришлось ждать, отчаянно удерживая взглядом черную фигуру. К счастью, он шел вниз по улице, никуда не сворачивая. К сожалению, Шел он довольно быстро. Когда целую вечность спустя загорелся зеленый, парень сумел существенно увеличить разрыв между нами. Я бежала так, словно за мной гналась та самая жуткая тварь из сна. Хотелось бы крикнуть, но катастрофически не хватало дыхания. А ведь еще не факт, что он услышит и обернется. Так что лучше буду бежать, пока могу. А потом, когда сил уже не хватало, и я, тяжело дыша, перешла на шаг, парень завернул в какой-то неприметный магазинчик. Кажется, книжный. Доковыляв до магазина, я немного постояла на крыльце, чтобы совладать с дыханием, потом пригладила волосы и рванула на себя неожиданно тугую дверь. Нет, это точно не книжный. Ряды многочисленных стеллажей, стоящих друг за другом, уходили куда-то вглубь помещения. Те, что были в поле зрения, были густо заставлены золотистыми баночками и стеклянными пузырьками с разноцветным содержимым. В воздухе носились травянистые запахи. Может, здесь торгуют чаями или специями? Парня, видно, не было. Хотя он вполне мог находиться в глубине магазина, за полками. А вот продавец появился сразу же, как только я подошла к отполированному прилавку из красноватого дерева. Невысокий мужчина с приятным и немного детским лицом без признаков растительности выглядел бы вполне нормальным, если бы не одежда. Он был облачен во что-то вроде бархатного халата, расшитого золотыми и серебряными узорами. Светлые волосы мужчины были чем-то смазаны и зачесаны назад, а пальцы унизаны перстнями. Добро пожаловать в лавку зелий Друптеля! торжественно сказал он по-женски высоким голосом. О, еще ни разу у меня не было подобной гости! Я только слышал о таких, как вы. Здравствуйте! С задержкой отозвалась я. До меня внезапно дошло, что происходит. Готова поклясться, что магазинчик находится вовсе не в нашем мире. Значит, у меня снова получилось открыть портал. Или, хотя мне и не хочется так думать, это сделал парень, а я успела зайти, пока портал не закрылся. «У меня наверняка найдется что-то, что может заинтересовать такую красавицу», заливался соловьем продавец. «К примеру, вы знали, что за моим любовным зельем захаживают даже благородные дамы?» семейный рецепт друптелей. Любые барьеры пробивает. Вы сможете обольстить даже каменный столб. Приобретайте, не пожалеете». «Некого мне обольщать», — пробормотала я, раздумывая, как лучше поступить. «Да, я хотела попасть в магический мир снова. И вот попала. А дальше что? Парня не видно, да и не факт, что он здесь». Расспросить продавца о том, как у них все устроено. К примеру, мне не дают покоя эти его слова, что он ни разу не видел таких, как я. Каких таких? Нет, так себе идея. Ведь тогда станет очевидно, что я здесь, как беспомощный ребенок. Ничего не знаю и не умею. Опасно как-то. Кто знает, что на уме у этого... как его друптеля? Может... Похитит меня и пустит на какие-нибудь зелья. Конечно, опасным он не выглядит, но это ничего не значит. Кроме того, по нему же видно, что он торгаш. Вряд ли такой, как он, поделится сведениями бесплатно. А что я могу ему предложить? Рубли? Не думаю, что он заинтересуется. Вот погнутая волшебная монетка — другое дело. Ее он наверняка захочет заполучить а кто б не захотел, но только я ее не отдам. Ну тогда, быть может, бородавочное зелье для врагов или зелье для ясности ума есть замечательные порошки убедительности и правдивые капли. Спасибо, ничего не нужно. Я зашла сюда следом за другом, даже денег с собой не прихватила. Зачем мне деньги? Друптель повел носом и приятно улыбнулся. «Чую, у вас есть неплохой древний артефакт. Магии так и фонит. А у нас тут как раз наки в ходу». «Наки?» «Накопители. Магические накопители. В вашем артефакте есть магия. Значит, его можно обменять на что-то равное по силе». «Сейчас вы можете присмотреть себе любое зелье или предмет на пятьсот наков». «Не ври!» — раздался знакомый голос. Из-за вышел любитель татуировок. Я обрадовалась ему, как родному. «Решил почти даром заполучить ценную вещь? Судя по излучению, ее артефакт стоит дороже, чем вся твоя лавка». Продавец резко повернулся на звук. Его лицо исказилось. Оно словно на мгновение сжалось и растянулось, как резиновая. Под кожей что-то зашевелилось, будто у него там кишмя кишели гусеницы. Я испугалась не на шутку. А парень этого, кажется, не заметил. Он смотрел только на меня. «Привет», — сказал он мне так, словно мы были давным-давно знакомы. Ты за мной? Я поспешно кивнула. Продавец тут же поскучнел и даже отвернулся, что-то пробормотав себе под нос. Парень же без лишней спешки подошел ко мне, наклонился к самому уху и тихо, но отчетливо произнес: "Значит так. Слушай меня очень внимательно. Я сейчас шагну за порог, а ты иди за мной след вслед и не отрывай от меня взгляд." ни на секунду. Его тон вызвал легкий протест. Как будто я обязана беспрекословно ему подчиняться. Почему? Он поморщившись, глянул на продавца. Иначе нас опять унесет в разные стороны. Твоя сила еще слишком непредсказуема и дает сбой от любого рывка или даже посторонней мысли. Я бы взял тебя за руку, но если нас резко разъединит, То руки может и вырвать. Мы ведь этого не хотим? Нет, быстро ответила я. И даже головой помотала. Моя поспешность заставила его слегка улыбнуться. Отлично, идем. Подожди, а вдруг не выйдет? Мне нужно задать тебе много вопросов. Не здесь, жестко постановил он и кинул взгляд на продавца. «Нас подслушивают». Тот обиженно фыркнул, только доказывая тем самым правоту парня. Судя по всему, он впитывал каждое слово. «Но...» — все же попыталась возразить я, помня об обещании, данном самой себе. При следующей встрече бульдогом вцепиться в этого любителя мрачной одежды. «Ведь если мы опять сейчас расстанемся, я буду рвать на себе волосы, что так ничего и не выяснило у него». «В любом случае мы скоро встретимся», — тихо и серьезно пообещал он, словно понял, почему я так упорствую. «Будь уверена». «Хорошо», — сдалась я. «Веди». Он кивнул и двинулся к выходу. «Я за ним». Как оказалось, за дверью клубился серый туман. Парень убедился, что я стою за его спиной, и только после этого медленно сделал шаг за порог я боялась что он исчезнет, но нет его темная фигура отчетливо маячила впереди и будто бы даже отталкивала от меня туман а вот когда я подняла ногу чтобы шагнуть следом в мое запястье внезапно больно вцепились чьи то пальцы я дернулась и тут же потеряла парня из виду он словно растворился в воздухе прямо за дверным проемом никуда не уйдешь прошепел друптель. Как оказалось, это он вцепился мне в запястье. Отдай артефакт, девчонка! Дверь захлопнулась, окончательно отрезая меня от внешнего мира. Лицо продавца снова стало страшным. Рот растянулся до самых ушей, нижняя челюсть отвисла. Под кожей опять что-то заворочилось. Глаза засветились, как две желтые лампочки. Я взвизнула и ударила его по лицу правой рукой. Глупо, неуклюже. Я метила в глаза, но он увернулся, и в итоге я только слегка мазнула его кончиками пальцев в полбу. А дальше все случилось очень быстро. Он страшно заорал и отпустил запястье. Посреди лба появился длинный разрез, из которого начало сочиться что-то черное. А потом из этого разреза поползла знакомая паутина. Я с недоумением глянула на собственную руку и успела увидеть, как на указательном пальце обозначился длинный черный коготь. Тот самый, из сна. Однако он почти сразу исчез. Друбтель обеими руками схватился за лицо, а я рванула прочь. С силой дернула на себя дверь и... Выскочила из женского туалета, который располагался на первом этаже родного университета. В ту же секунду оглушительно зазвонил звонок. Большая перемена кончилась. Мне нужно было идти на пару, но вместо этого я решила вернуться к магазину. Разумеется, внутрь я заходить не собиралась, а планировала подождать снаружи. Почему-то мне казалось, что парень непременно будет там, однако его там не оказалось. Я добрых полчаса торчала на улице. Потом осмелилась и заглянула-таки внутрь. Там обнаружился книжный магазин. Для чистоты эксперимента я попробовала выйти и войти несколько раз, но добилась только того, что продавец сделал мне замечание. В универ я возвращаться не стала. Пара, которую я только что прогуляла, была у нас последней на сегодня. Так что, выждав еще какое-то время, я побрела на остановку. Как ни странно, настроение у меня было в целом нормальное, хотя после выходки жуткого продавца и неожиданного возникновения когтя я по логике вещей должна была чувствовать страх или, на худой конец, беспокойство. Наверное, дело в том, что теперь у меня появилась уверенность, что мы непременно снова встретимся с этим парнем.